«Хе-хе-хе! С праздничком, ваше благородие!» С подлой ужимкой, потирая руки и кланяясь барашком, проблеял в лицо Шванвичу чиновная ерышка. Шванвич с презрением взглянул на него, крепко сжал губы и сразу почувствовал в себе прилив силы и бодрости. Арестованный он стоял позади сидевшего на бревнах офицера и слышал его слова «Связь, обращенные к пропойце чиновнику. «Ревностное поведение твое может послужить к облегчению твоей участи. Так иди же, братец, к одураченному мужичью и внушайся им скотам бессмысленным, чтобы шли в Оренбург с повинной». Емельян Иванович все чаще и чаще вспоминал пропавшего без вести главного атамана своего овчинникова жену государеню устинью и непокорный яицкий городок к которому уже подступал генерал-майор мансуров положение симонова с гарнизоном было тяжелейшее солдатам выдавали по четверти фунта муки на день при изнурительной работе половина людей всегда была в ружьё В другой половине дозволялось дремать сидя. 9 марта полковник Симонов произвёл вылазку, но был мятежными казаками разбит и надолго заперся в ретраншементе. Спустя после этого 5 дней над крепостью взвился бумажный змеёк. К мочальному хвосту его был привязан конверт с пакетом. То было письмо казаков к полковнику Симонову и всему гарнизону. Мальчишки, в том числе Ваня, неулыбин, клеили змея с увлечением, равняли подхвостницу, крепили репицу и устраивали трещотку. Как только змей поднялся над крепостью, мальчишки подрезали нитку, и он, давая курны, упал в расположение ретраншемента. В письме казаки советовали Симонову во избежании напрасного кровопролития отвылазок на будущее время воздержаться, а лучше отворить ворота крепости, угрожая в противном случае зверой яростной местью. В ответ на это Симонов отправил катаману к Каргину увещание с требованием покорности и прекращения смуты. Каргин со старшинами, прочтя увещание, стал обдумывать как бы поскладней да позабористее ответить Симонову. Составление ответа было поручено писарю Живетину. А в это время проживал в подызбице устининого дворца, изгнанный Сергизой и игуменом Филаретом, раскольничий старец Гури. Этот лохматый черноволосый пьяница, похожий на старого цыгана Конокрада и выдававший себя за Христа ради Юродивого, был нравом буйной, на слова дерзкие, даба похочей. Священник, который венчал Устинью, внушал ей, что сама государыня Елизавета Петровна всегда привечала Христа ради юродивых, крикуш и всяких людей божьих. То и вам, мол, матушка-царица, надлежало бы сим богоугодным обычаям не брезговать. И старцы Гурии стали приглашать наверх. Войдя в светлицу, он обычно с усердием молился в передний угол, а сам ошаривал глазами стол, достаточно ли выставлено выпечки, вкусна ль закуска. Приподав благословение и выпив, любожорный старец начинал грубым голосом благовествовать. Он застрашивал устинью всех присутствующих баснями о хождении праведной Федоры, пометарствам или рассказывал житие святого пустынника Исаакия Далматского, как соблазняли его бесы, как они уловили его в свои сети и наигрывая на дудках восклицали: "Наш Исакий, да воспляшет с нами!" Когда на слушающих накатывались дрожь и вздыхание, старец начинал увеселять их, не стесняясь в выражениях, по басёнкам облудных деяниях монастырских и раскольничих. Слушая его греховные речи, подвыпившие гости покатывались со смеху, улыбались и устине. Затем старец паки преподав благословение уходил еле мажаху к себе в подысбицу уманив с собой аки шелавливый бес и мягкотелую бабищу толкачиху главную опекуншу над здоровьем государыни вот этот старец праведный и был привлечён атаманом каргиным в помощь к писарю живетину и старец гури постарался Он написал такое воззвание к Симонову, что даже матерые, видавшие виды казаки, ахнули. В письме были включены разные непристойные слова по адресу императрицы Екатерины, и собрание старшин под давлением богобоязненного атамана Каргина решило, что не должно священную особу государы не так поносить, что это не только дурно. но и противно Богу. В конце концов был позван сидевший в арестантской избе шибкий громотей беглый солдат Мамаев. Он и занялся исправлением борзописных трудов старца Гурия. «Всем уже не безызвестно, — начиналось послание, — на каких основаниях российское государство лишилось опыта, всемилостивейшего своего монарха от злодеев нашего возлюбленного Отечества. Далее, после своеобразного описания, как сие произошло, в письме говорилось, «Екда императрица Елизавета Петровна отныне на вечное блаженство соизволила скипетр российского государства вручить природному наследнику, великому нашему государю Петру Федоровичу, и все государство ему присягало. И вы не причастны были той же присяге. И равным образом той же казни Божьей будете достойны, яка отступники нарушителей христианского закона, что изгнала государя своего. Письмо заканчивалось так. Дополните нас стращать и угроживать. Мы страстей ваших очень не опасны. «Ежели хотите вы идти против нас, то мы давно милости просим, идите, а по вашему предложению быть ничего во удовольствие вам не может, и переписок никаких больше принимать от вас не хотим. А от Государя нашего прислано полное наставление, чтобы с вами поступать сперва сердечно по-христиански». «А видно, вы не хотите со всем его величеству служить и повиноваться, так и полно вам более дорожить». Это письмо было вручено Симонову. Подъехавшие под стены крепости казаки кричали солдатам. «Эй, служивые, довольно вам голодать, сдавайтесь. Все царицыны войска батюшка побил. Уфа батюшкой взята, Казань с Самарой взяты, А Оренбург в самой крайности с голодухи пухнет. Сдавайтесь по добру, по здорову. А солдатки, имевшие жительство в городке, по наущению казаков, голосили. «Эй, мужички, кисло-шерсть, сажайте своего коменданта с офицерами в воду, да вылазьте из крепости».